Глава 6. Кто может знать тайную молитву души, когда всего каких-нибудь два часа разделяют ее от вечности? Кто может знать, какие воспоминания и какие надежды поднимают жизнь в сердце человека, когда он видит уже приближение смерти? В такие минуты даже тот, кто одарен храбростью и отвагой, тот, кто хладнокровно и бесстрашно идет навстречу пули или лезвию шпаги, И тот, говорим, ощущает в душе свой минутный ужас. И тайный трепет невольно пробегает по его жилам, особенно когда он видит, что счастье еще возможно для него на земле, и когда мрак неизвестности, окружающий его в эту минуту, придает еще большую цену земному блаженству. Эммануил находился в таком положении. Еще вчера такой твердый и непоколебимый, еще вчера призывавший смерть, Теперь он почти испугался ее приближения. Отправляясь во Флоренцию, он не рассчитывал на возможность радостной минуты, но когда он увидел свою жену, радость блеснула в его сердце, и в душе его затеплился луч надежды. Простив Мари, ее проступок показался ему менее ужасным. Настоящее прошедшее еще могло забыться, а будущее представилось ему в новом свете. Оно даже казалось возможным, успокоенному немного Эммануилу, но для осуществления этой возможности ему следовало дожить до шести часов утра. И вот, поникнув головой на грудь, он наводил себя на мысль о том, что могло опечалить или ослабить душу в эти торжественные минуты. Но скоро вызванный к действительности боем часов, медленно пробивших три и три четверти, Дебрион вздрогнул, провел рукою по лбу, и прежняя твердость снова овладела им. Он подошел к зеркалу. Лицо его было бледно, по губам пробегала улыбка. Он оделся во все черное, как одеваются на похороны или на праздник. В наших вкусах проявляется странная непоследовательность. Один и тот же костюм для траура и для веселья, как будто нужно подтвердить истину, что скорбь непременно лежит на дне всякой радости. Потом взял шляпу, накинул плащ и отправился пешком на место свидания. Между тем Леон, желая поговорить в последний раз с Мари, напрасно старался войти в ее комнату. Она была заперта, и тут только ему сказали, что госпожа Мари уехала куда-то с Марианной, взяв с собой принадлежащие ей вещи и объявив, что она не вернется. На площади соборной церкви Леон нашел ожидающую его карету. Он сел в нее. Другая же ехала вслед за ним по той же дороге. Последняя была занята госпожою Дебрион и Марианной. Грустный вояж совершали эти женщины. Мари, волнуемая воспоминанием, страхом и ужасной надеждой, ужасной потому, что желать счастья Эммануилу значило желать в то же время погибели, Дегрижу сознавала, что на ее совесть ложится тяжелый камень. «Простил он тебя?» — спросила ее Мариана, на грудь которой Мари склонила свою голову. «Увы, я была бы счастливее, если бы он убил меня. Тогда бы я уже не страдала более». «Отец?» — напомнила Мариана. «О, не говори о нем!» — отвечала Мари с отчаянием в голосе. «Бедный отец мой!» Я не смела написать ему, оставляя его, как не смела произнести его имя перед Эммануилом, хотя нет дня, чтобы я не вспомнила о нем в своих молитвах, ибо уверена, что мои муки — ничто в сравнении с теми, которые я дала ему. Как ты думаешь, Мариана, проклял он меня? «Он, наверное, простил тебя давно, потому что любил тебя больше всего на свете». «Да, он любил меня, и взамен этой привязанности я дала ему грусть, тоску, страдания, как за любовь Эммануила заплатила бесчестием и стыдом. О, Марианна, Эммануил и отец смогли простить меня. Бог тоже простит меня, быть может, но я сама не прощу себя никогда». «Полно, дитя мое, успокойся», — говорила старушка. «Трудно, Марианна», — отвечала Мари. «Хорошо, если Эммануил останется жив». Тогда он отвезет меня к отцу, и тот, увидя, что я прощена мужем, без сомнения, не оттолкнет меня. Но если Эммануил падет жертвой...» И Мария в отчаянии ломала себе руки. «Что, если он будет убит? Понимаешь ли ты ужас этой мысли? Убит мною, который его любит? Убит за меня, который его обманула? Недвижим бездыханен, мертв, Эммануил! Нет, это невозможно, и я не увижу его более его полное благородство взгляд не остановится более на мне уста они имеют навеки сердце перестанет биться возможно ли это марианна о скажи мне скажи мне что этого быть не может что бог не допустит такого несчастья мари задыхалась омою помешался она походила на безумную сколько времени мы едем вдруг спросила она с четверть часа уже следовательно мы близко к тому месту И она принялась опять плакать. «Скажи мне, Марианна», — спрашивала Мари. Ей нужно было говорить, потому что мысли до того толпились в ее голове, что, казалось, готовы были разломить ее. Она утерла слезы и старалась казаться спокойной. «Скажи мне, ты старее, ты опытнее меня. Могу ли я еще быть счастливой в этом мире? Говори откровенно, как тебе кажется?» «Да, дочь моя, Бог простит тебя, и ты будешь еще счастлива». «Так ты знала женщин, которые, как я, были так же преступны, и Бог простил их?» «Бог строг только к тем, кто не прибегает к нему с раскаянием в своих грехах, дитя мое. Но как только раскаяние искренно то он не отказывает в милосердии. Надейся!» «Да, надо надеяться, потому что молюсь, и потом думаю, что счастье, если оно было истинное, не может вдруг разрушиться». Такое счастье было моим уделом, а между тем я даже не помню своего счастья. До того я настрадалась в последнее время. Но если я забываю настоящее и обращусь к прошлому, то мне не верится, что я могла быть несчастна в будущем. Переносясь памятью в ту комнату, которую я занимала около Клементины у мадам дюверне я помню, как я молилась в ней. Тогда душа моя еще не была осквернена прикосновением греха и «Если молитва моя дошла до престола всемогущего, то кажется мне, что она должна у умилостивить его в настоящем». «Престарелый священник наш», — продолжала Мари, — «сказал мне, прощаясь со мною, — «молись, дочь моя, молись! Сокровище твоей чистой молитвы скопится у ног Создателя, и он не оставит тебя в годину страданий. Потом ты увезла меня и Клементину. Она счастлива, я убеждена в этом». Она никогда не подозревала существование зла. Оно и не приблизится к ней. А я, которая молилась за других, теперь сама нуждаюсь в их молитвах за себя. Видишь ли, Мариан, если небо спасет Эммануила, я уеду с ним. Я связу его в ту церковь, в которой исповедовал меня наш престарелый священник. И если он жив еще, я попрошу, чтобы он рассказал ему, кем я была некогда, чтобы заставить его забыть, кем я сделалась теперь. Я сведу его в комнату, занимаемую мною в пансионе. Я окружу себя всеми малютками, ангелами невинности, которые своими поцелуями омоют мое заблуждение. Я очищусь, так сказать, воспоминанием о чистоте моего сердца и прикрою молитвою и добродетелю свой проступок, и он, как труп, обложенный цветами, исчезнет под ними». Казалось, Мария успокоилась. Она перестала плакать, но не переставала молиться. «Ты увидишь, Марьяна, до какой степени я сделаю с добрыю, как я буду любить дочь! Увидишь, что я совершенно изменю прежний образ жизни! Я молода еще, мне только двадцать лет, следовательно, мне остается еще много времени, чтобы изгладить свое преступление. Не правда ли? К тому же моя мать будет молить обо мне Бога. Она теперь близка к Нему. Да, Марьяна, ты почти права». «Я еще могу надеяться!» Между тем дорога все сокращалась. мари инстинктивно выглянула из окна кареты. Луна серебристым лучом освещала поляну, и госпожа Дебрион невольно предалась созерцанию величественной картины ночи. Ей казалось, что среди этого безмолвия ее молитва легче дойдет до неба, и что оно было так же милостиво, как прозрачно и чисто. И, увлеченная этой мыслью, она почти забыла, откуда и куда она едет. Но вскоре Мари заметила, что движение кареты стало медленнее. «Боже мой!» — воскликнула она с ужасом, хватая руки Марианы. «Мы приехали!» Мариана, в свою очередь, выглянула из окна и увидела, что ехавшая впереди них карета остановилась. Это напомнило действительность нашим путницам. «Творец!» — вскричала Мари, опускаясь на колени, как будто желая, чтоб мольба ее дошла до него прежде, нежели совершится несчастье. — Ты, которому все известно, не наказуй невинного, но да обрушится гнев твой на одну меня, как единственную виновницу этих бедствий. Потом она посмотрела на дорогу, Она видела, как Леон вышел из экипажа, поговорил с почтальоном и, закутавшись в плащ, направился к домику, одиноко стоящему на краю поля и прикрытому массою деревьев. И Мари было так ужасно видеть человека, пробирающегося среди ночи с целью убить или умереть самому, что она начала ломать руки и ударять себя в грудь. Мариана, стой на коленях, рыдала и молилась, как ее госпожа. Эммануил уже ожидал Леона в саду. Поднявшись на крыльцо дома, он отворил дверь, в которую Леон вошел вслед за ним, и тотчас же запер двери за собою. Оба противника вошли в комнату, где находился стол совсем необходимым для письма, часы и два стула. Не говоря ни слова друг другу, каждый из них положил свои пистолеты на доску камина, и они сняли шляпы. Лампа освещала эту мрачную сцену. Леон первый прервал молчание. «Милостивый государь», — сказал он. «Я поневоле не мог исполнить одного из условий». «Какое?» — спросил Эммануил. «Я не мог взять с собой госпожу Дебрион, потому что не нашел ее у себя». «Я знаю это». «Знаете? Я ее видел». Леон побледнел. «Могу спросить, где вы ее видели?» «Она была у меня и просила меня не стреляться с вами, но, как видите, я не согласился на ее просьбу». Потом она просила прощения, и, как она вам скажет, быть может, сама я простил ее». Леон поклонился. «Теперь, — продолжал Эммануил, — потрудитесь исполнить остальные условия, если вы не забыли их. С удовольствием. Вот бумага, которая будет служить доказательством моей добровольной смерти. Не угодно ли прочитать ее? Незачем, я верю вашему слову. Между прочим, возьмите эти ключи. Один из них от дверей дома, другой от калитки сюда». «В случае, если вы переживете меня, вы бросите их, воспользовавшись ими. Точно такие же у меня в кармане, чтобы, когда их найдут при мне, могли подумать, что я сам заперся в этом доме». Леон знаком отвечал, что он понимает, в чем дело. «Вот», — продолжал Эммануил, — «бумага, чернила и перья. Если вам нужно написать что-нибудь, то пишите скорее. Нам остается только пять минут». «Мне нечего писать», — отвечал Леон. «Я совершенно готов». «Ваши пистолеты с вами?» «Конечно». «Один из них заряжен?» «Да». «Я тоже взял свои. Мы бросим жребий. Какие из них употребить в дело?» — сказал Эммануил. Потом взял несколько монет, бросил их на стол, прикрыв рукою и, глядя вопросительно на Леона, ждал ответа. «Лицо!» — сказал Маркиз немного смущенным голосом. «Вы счастливы!» — отвечал ему Эммануил. Отворив ящик, Леон подошел к Дебриону и спросил его. «Вы ни за что не откажетесь от вашего намерения?» «Ни за что», — отвечал тот. «Даже в том случае, если я буду видеть в вас не противника, а судью, и если скажу вам, я поступил подло, но не страх смерти, вы знаете, это заставляет меня говорить эти слова, а ужас делаться убийцей. Довольность меня и того, что я обманул вашу дружбу и доверие ко мне, неужели же я должен отяготить мою совесть еще одним преступлением?» «Что вы ответите мне на это?» «Отвечу, что в самом деле вы подлы!» Леон удержал порыв гнева. «А если я скажу вам, — продолжал маркиз, — что я покину Италию, Францию и скроюсь так далеко, что все сочтут меня умершим? Если когда-нибудь я попадусь вам навстречу, я даю вам право убить меня, но только с условием, не приводить в исполнение этого странного поединка». Ведь если я стану в живых, то, обременив душу двойным преступлением и обрызгав свои руки вашей кровью, я не посмею предстать на суд Божий. Что же скажете вы на это? Ничего, будь по-вашему, но призываю свидетелей Творца. Повторяю, что не умереть боюсь, а сделаться убийцей. Но ежели вам суждено убить меня, то я спокойно ожидаю этой минуты и готов принять смерть как прощение». Сказав это, Леон положил пистолеты на стол и, накрыв их платком, предложил выбор Эммануилу. Он взял один из них и посмотрел на часы. «Пять часов без полминуты», — сказал он. «Встанем же по противоположным углам стола, и первый удар часов будет сигналом для выстрела». В это время Мария, раздираемая всеми муками, ожидала развязки. Вдруг ветер донес до нее глухой раскат выстрела. «Слышала!» Задыхающимся голосом спросила она Мариану, хватая ее за руки. «Да!» — едва внятно отвечала старушка. «Боже мой! Что случилось?» Прошло пять минут. Столетием показались они бедной Мари, которая едва жила под гнетом страданий. Скоро она увидела, что кто-то отворил и запер за собой двери дома. «Видишь, Мариана?» «Вижу. Кто из них?» «Не знаю». И действительно, несмотря на прозрачность ночи, не было никакой возможности узнать вышедшего оттуда. Однако взгляд Марии остановился как прикованный к этой движущейся тени, которая, казалось, бежала без оглядки. По мере того, как тень приближалась к ней, Мария отступила назад, сжимая руками свою горячую голову. Она была близка к помешательству. Глаза ее перестали видеть. Она чувствовала, как смерть сама готова была овладеть ею. Но, сделав над собой нечеловеческое усилие, она раскрыла глаза и увидела освещенный луною бледный лик маркиза де Грижа. Пронзительный вопль вырвался из груди госпожи де Брион, и она безжизненным трупом повалилась на руки Марианны.